Между тем кот мало-помалу поправлялся. Пустая глазная впадина, правда, представляла из себя нечто ужасающее, но он, по-видимому, больше не испытывал никаких страданий, он по-прежнему бродил в доме, заходя во все углы, но, как можно было ожидать, с непобедимым страхом убегал, как только я приближался к нему. У меня еще сохранилось прежнее чувство привязанности к коту. Я сначала крайне огорчался в виде явной отвращения со стороны существа, которое когда-то так любило меня. И тогда, как бы для моей окончательной и непоправимой пагубы, пришел дух извращенности. Философия не занимается рассмотрением этого чувства. Но насколько верно, что я живу, настолько же несомненно для меня, что извращенность — является одним из самых первичных побуждений человеческого сердца, одной из основных, нераздельных способностей, дающих направление характеру человека. Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость или глупость только потому, что, как он знает, он не должен был бы этого делать?» Разве мы не испытываем постоянной наклонности нарушать, вопреки нашему здравому смыслу, то, что является законом, именно потому, что мы понимаем его как таковой? Повторяю, этот дух извращенности пришел ко мне для моей окончательной пагубы. Это непостижимая жажда души мучить себя, именно производить насилие над собственной природой, делать зло ради самого зла — Побуждала меня продолжать несправедливость по отношению к беззащитному животному И заставила меня довести злоупотребление до конца Однажды утром, совершенно хладнокровно, я набросил коту на шею петлю И повесил его на сучке, повесил его Несмотря на то, что слезы текли ручьем из моих глаз И сердце сжималось чувством самого горького раскаяния Повесил его, потому что я знал, что он любил меня И потому что я чувствовал, что Он не сделал мне ничего дурного, повесил Его, потому что я знал, что, поступая таким образом, я совершал грех, смертный грех, который безвозвратно осквернял мою неумирающую душу и, быть может, выбрасывал меня, если только это возможно, за пределы бесконечного милосердия Господа, Бога милосерднейшего и страшнейшего». В ночь после того дня, когда было совершено это жестокое деяние, я был пробужден ото сна криками «Пожар!». Занавески на моей постели пылали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам, мы еле-еле спаслись от опасности сгореть заживо. Разорение было полным. Все мое имущество было поглощено огнем, и отныне я был обречен на отчаяние. Я, конечно, не настолько слаб духом, чтобы искать причинные связи между несчастьем и жестокостью, но я развертываю цепь событий и не хочу опускать ни одного звена, как бы оно ни было ничтожно. На другой день я пошел на пожарище. Стены были разрушены, исключая одной Сохранилась именно не очень толстая перегородка Она находилась приблизительно в середине дома И в нее упиралась изголовье кровати, на которой я спал Штукатурка на этой стене во многих местах оказала сильное сопротивление огню Факт, который я приписал тому обстоятельству, что она недавно была отделана заново Около этой стены собралась густая толпа, и многие, по-видимому, пристально и необыкновенно внимательно осматривали ее в одном месте. Возгласы «Странно», «Необыкновенно» и другие подобные замечания возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел как бы втиснутом в виде барельефа на белой поверхности стены изображение гигантского кота. Очертания были воспроизведены с точностью поистине замечательной. В круг шеи животного виднелась веревка. В первую минуту, когда я заметил это привидение, Чем другим могло оно быть на самом деле? Моё удивление и мой ужас были безграничны. Но в конце концов размышление пришло мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду. Когда началась пожарная суматоха, этот сад немедленно наполнился толпой. Кто-нибудь сорвал кота с дерева и бросил его в открытое окно, в мою комнату, вероятно с целью разбудить меня другие стены падая втиснули жертву моей жестокости в свежую штукатурку сочетанием извести огня и аммиака выделившегося из трупа было довершено изображение кота так как я его увидал хотя я таким образом быстро успокоил мой рассудок если не совесть и Найдя естественное объяснение этому поразительному факту, он, тем не менее, оказал на мою фантазию самое глубокое впечатление. Несколько месяцев я не мог отделаться от фантома кота, и за это время ко мне вернулось то половинчатое чувство, которое казалось раскаянием, не будучи им. Я даже начал сожалеть об утрате животного, и не раз, когда находился в том или другом из обычных своих низких притонов, осматривал с кругом ища другого образчика той же породы, который, будучи хотя сколько-нибудь похож на Плутона, мог бы заменить его.